наше радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Фёдоров». Путешествие 14 к тараканьему гнезду. День первый. Мы находимся в городской квартире Конюха Фёдорова, где, как ни странно, и пройдёт вся следующая экспедиция нашего знаменитого соотечественника. Конюх рядом со мной готовит яичницу. Ага. И, корреспондент, давай колбаску нарежь. А микрофон можешь пока в зубах держать шутка. Я яичницу не солил, так что ты уж сам. А где солонка? У меня их две. Одна типа... Ну, блин, а вторая, ух, нифига ж себе Ты какой будешь? А, не знаю, вот, что-то не сыпется Ну, блин, а? ну что ж такое-то, а? Сейчас, я вторую возьму, ладно? Ага, бери, бери Ага, вот, вот У! Ух, нифига ж себе Я думал, ты знаешь этот анекдот Ну, ладно, ешь, если яичницу из-под соли выкопаешь Ну, давай, будем здоровы ага. А? А? а Расскажите о поставленной вами перед собой цели Ну, цель такая Позавтракать, выпить немного и поспать Считаю, цель достойная и оправдывает средства Тем более, что средства небольшие 100 рублей фляжка коньяку плохого, дагестанского Ага, 9 рублей три яйца Ну и там по мелочи масло, хлеб, наволочки Нет, я имею ввиду цель очередной экспедиции а а сейчас, а Хочу разобраться до конца с такой проблемой, как таракан. Не, не один таракан. Один таракан — это не проблема. С ним можно тапочком разобраться. Фигак по башке, и нет проблемы. А с тараканом как с явлением. Откуда вот в нём такая жизненная сила, что он везде, а его много? А ты чего... Есть перестал? Нет-нет, я ем. А, вот. Даже говорят, что если ядерная война будет, то единственные, кто выживет, будут они. Хм, не понимаю, как это... Вот смотри, бежит, я его так пальцем раз, о, Ой. лопнул, и все. А ядерной войны не боится... Ты ешь, ешь. Я не хочу. Давай, Давай я тебе колбаски положу. Не надо, не а. надо. Ну и практическая цель. Извести их к чертовой матери, а то бегают и шуршат. Пальцев не напасешься. Вот смотри, а, целый выводок. А ну, брысь, брысь из хлебницы. Заразы какие, а? А, недалеко убежали Ты че, корреспондент, перекосился-то? Да нет, все нормально Можно мне потом про тараканов расскажете? Ну, потом как потом Давай коньяку выпьем О, клопами пахнет Ой Наше радио продолжит следить за путешествием Конюха Федорова Слушайте нас завтра Ай, Конюх, таракан в масло залез Ну что, они съедобные У меня их крыса ест, сам видел Аааа Oppal. Oh,